Глава третья. Лера. Ужасный вечер, просто кошмарный. Здоровяк не перестает меня рассматривать, а мое терпение скоро лопнет. Дима, кажется, даже не замечает того, как на меня смотрит его друг. Наш стол ломится от еды, приносит дорогой алкоголь, и мне становится совсем дурно. Если они сейчас напьются, вообще непонятно, чем закончится этот вечер. Они обсуждают непонятные мне вещи, какие-то долги, способы отжать что-то, усиленная охрана, какие-то серьезные перцы. Господи, голова кругом идет. За мою новую работу. Димка поднимает бокалы и произносит тост, а мне хочется подорваться из-за стола и нестись отсюда как можно дальше. Ладошки потеют, в голове звучит только одно — бежать, нужно бежать. Руслан вызывает во мне тревогу, страх, желание уйти и не оборачиваться. Но Диму, кажется, ничего не смущает. Когда я не поднимаю свой бокал с вином, чтобы поддержать тост, на меня оборачиваются двое мужчин. «Малыш, ты чего?» Димка улыбается и подмигивает мне, а я чувствую, что мне уже хватит. Я и так выпила два бокала вина на пустой желудок. «Ты совсем не ешь!» От хриплого голоса Руслана пальцы рук поддрагивают, и сердце снова заходится в бешеной скачке. «Я хочу уйти отсюда, и избавиться от внимания этого мужчины. Не знаю почему, но внутренний голос твердит, что если я сейчас не уйду, то потом об этом очень сильно пожалею. Но уйти нет возможности. Этот мужчина ничего не сделал из того, что могло бы быть поводом встать из-за стола. Он ведёт себя вполне прилично, если не брать во внимание его странных взглядов. «Я не голодна». Расцепляю губы и произношу фразу, которая дается мне с трудом. «Это не дело». Руслан поднимает вверх руку, и три официанта, тут же сломя голову, несутся к нашему столу. Мужчина вопросительно приподнимает брови, мало раскрывая рот и делая заказ. «Тёплый салат с телятиной», — шепчу себе под нос, и три ручки тут же начинают записывать в балакноте мой заказ. «Спасибо», — стыдливо опускаю глаза. «Мне неудобно, что из-за меня дёрнули трех человек». «Скромная», — хрипит мужчина, и меня начинает бить озноб от того, как он снова начинает скользить по мне взглядом. «Что за чертовщина?» «Малыш, все хорошо», — Димка сканирует меня взглядом, и я улыбаюсь — Может, я просто себя накрутила? Руслан незнакомый мне человек, и из-за этого я чувствую такой дискомфорт рядом с ним. Все отлично. Дима, похоже, и правда нашел работу, а я веду себя как самовлюбленная идиотка. Нужно быть немного приветливее с его другом. Шанс это сделать предоставляется раньше, чем я успела принять тот факт, что с Русланом нужно подружиться». У Димки звонит телефон, и я даже не успеваю что-либо сказать, как он резко подрывается и целую меня в щеку, говорит. «Малыш, я сейчас, расслабься, Рус не кусается». И вот какого черта он сказал это так громко? Теперь тот самый, который не кусается, смотрит так, что вот-вот меня сожрет. я ведь действительно не кусаюсь, пока меня об этом не попросят. Он произносит эти слова с насмешкой. Сглатываю и пытаюсь переварить информацию. Что? Выбираю самый легкий вариант и пытаюсь упасть на дурочку, отвожу в сторону глаза. Говорю, что бояться меня не нужно. Пока что. Зачем было добавлять последнюю фразу? Что это значит? Начинаю нервничать еще больше и мысленно прошу Димку вернуться. Не хочу я больше быть дружелюбной с его другом, пускай к черту идет. «А я и не боюсь. Пытаюсь казаться уверенной в себе. Вот и если бы еще голос не дрожал, было бы еще лучше». «Тогда салат свой жуй, а заодно можешь и поулыбаться, раз мы выяснили, что жизни твоей ничего не угрожает». Он продолжает издеваться, и, кажется, моя реакция на его слова его более чем устраивает. «Ну, знаете, тут же затыкаюсь, потому что его жгучие глаза пронизывают насквозь». «О себе расскажи». Руслан откидывается на спинку кресла, а меня взрывает от такой наглости. «Так что мне делать в первую очередь?» Я не выдержала и вспылила. «Жевать, улыбаться или тебя развлекать?» «Значит, на «ты» перешли». Его губы кривятся в подобие улыбки, а мне становится не по себе. «Ну, раз уж ты спросила...» Я где-то в подсознании понимала, что он и ответит, но тут ситуацию спас Димка. «Ну что, у вас все хорошо?» Мой мужчина вернулся в приподнятом настроении, а градус моего понижался с каждой секундой. Очень мило побеседовали. Руслан улыбается, неискренне, уголки глаз так и не затронула улыбка. Пальцы рук начинают подрагивать, а желание убраться отсюда набирает обороты. У Руслана звонит телефон, и он, извинившись, встает из-за стола. Мне становится сразу комфортнее, получается вдыхать полной грудью, и я в глубине души надеюсь, что он больше не вернется за наш столик. Заик, расслабься, ты слишком напряжена». Димка откидывается на спинку кресла и довольно щурит глаза. «Я просто немного устала», — выдавливаю из себя улыбку и, оглянувшись по сторонам, убеждая, что Руслана нет поблизости. «Мне нужно припудрить носик». Стою из-за стола и иду в сторону уборной. Обдумываю, как бы побыстрее вытащить Димку отсюда и поехать уже, наконец, домой. Я практически дохожу до уборной, как тут мне переграждают дорогу пьяный мужчина. Какая аппетитная крошка! Машинально делаю шаг назад. Я уже скрылась от глаз Димы, поэтому он даже не сможет увидеть того, как ко мне пристают. От мужчины несет алкоголем, он делает шаг ко мне навстречу и противно улыбается. «Кис-кис, куда собралась?» Кривлюсь от его слов, он мне омерзителен. «Уберите руки!» Отталкиваю его грабли, которые тянутся ко мне. У мужчины тут же ожесточаются черты лица. «Чё, брезгуешь, сука?» Он делает еще один шаг и хватает меня за руку. Взвизгиваю отрезкой боли, которая прострелила плечо, и зажмуриваюсь.